«Доставляет наслаждение делать мне больно?» «Ну, не дури пол, не сходи с ума!» «Ты нарочно играешь жизнью, а зачем?» «Если уж она тебе совсем недорога, распорядись ею ко всеобщему благу!» «Это как? Застрелить Трумана?» «Привести нашего друга Даллеса в кресло президента и вернуться в разведку?» «Эмигрировать к Сталину и организовать американское правительство в изгнании?» или поцеловать задницу Макайру и написать покаянное письмо. Меня опутали левые, но теперь я прозрел, спасите. Едем, Пол. Спарк поднялся. Едем, едем. Хорошо, хоть не посмотрел на часы, брат. Ну, езжай. Езжай с Богом. А я еще погуляю, чуток. Что мне написать, Крис? «А разве я нанял тебя в посреднике? Не лезь в чужие дела. Это неприлично. Завтра тебе будет стыдно за то, что ты мне наговорил сегодня. А тебе? Какого черта ты приперся с ее письмом? Ты что думаешь, у меня нет сердца? Я всегда смеюсь. Ах, он такой веселый, этот Пол. У него прекрасный характер, с ним так легко, а ты знаешь, чем мне это дается». Ты знаешь, с чего стоит быть веселым, улыбчивым, мягким? У меня же внутри все порвано. Мне разорвали все в нацистской тюрьме пытками, а потом... Ну ладно, ладно, Грегори, я не хочу, чтобы мы окончательно поссорились. Линяй отсюда, линяй. Я выпью за Элизабет, он опрокинул в себя виски. И за мальчиков, это все. Ну все, шпарь, я завелся. Шпарь отсюда, ладно? И не прощаясь, Роумен поднялся. и, вышагивая ровно, словно солдат на параде, двинулся к карлику, который сидел с Марифлер. Спарк посмотрел ему вслед с тяжелой неприязнью, потом смачно плюнул под ноги, бросил на столик двадцатидолларовую купюру и стремительно вышел из бара. «Он плюнул тебе вслед», — сказала Мэри Флер, погладив руку Пола. садись. Чарльз поит нас самым лучшим шампанским». «Ах, тебя к тому же зовут Чарльз?» — удивился Роумен, плавающе поглядев на карлика. «М -м, «Никогда я никому не говорил, что ты Чарльз. Ну, называй себя Ричардом. Это твое настоящее имя. Ричард — бычье сердце». Карлик посмотрел на женщину вопрошающе, продолжая хранить на лице улыбку и спросил с вызовом. «Это он оскорбляет меня?» «Тебя оскорбила природа?» — вздохнула Мари Флер. «Больше оскорбить нельзя. Такой крохотуля». «Пойдем, я докажу тебе, какое крохотуля», — ответил карлик. «Нет, нет, ты ответь мне, Роумен, ты мне ответь!» «Что это за Ричард, бычье сердце?» «Я не оскорбляю тебя», — сказал Роумен, налив себе шампанское в бокал «Мэри Флер». «Был такой английский король». Его звали Ричард Львиное Сердце. «Я переиначил твое имя у тебя ж коровы, а не львы. Заведи себе табун львов, тогда можешь называться, как тот английский парень в «Золотой шапчонке». Он потянулся к женщине, выпеченными, потрескавшимися губами. «Поцелуй меня». «Эй-эй!» — карлик поднялся. «Это моя женщина!» «Вали отсюда!» — сказала Мэри Флер. «Вали, вали, малыш!» «Моя рука толще твоей талии, мне за тебя страшно!» «Не гони его!» — попросил Роумен. «Лучше едем ко мне, я сделаю яичницу, у меня есть джин, виски, гульнем как следует. Что, едем, Ричард?» Скотовод снова обернулся к женщине. «Малыш, я все же не пойму, он нарывается, что ли? Или это он так шутит?» «Он шутит, шутит. Ты должен быть добрым, Крохотуля». Ты обязан льнуть к людям. Ты ж такой маленький. Глядишь, что не так скажешь, с тобой зеркало разобьют. Возьмут за ноженьки, покрутят над головой и побьют зеркала. Поедем, поедем к полу. В четыре часа, когда веселье в квартире Романа во вовсю, и карлик отплясывал с марифляр, откидывая головку, как заправский танцор... Пол вдруг сполз с дивана...